Глава 4. Свадебная церемония. Свадебное платье шили в рекордный срок. Буквально за пару дней. Вот как дракон торопился сделать меня своей. Все это время я просидела в заперти. Мужчина лишил меня дарованного им же права свободно передвигаться по замку. Это говорило о его непостоянстве и вспыльчивости. Дракон – вулкан в образе человека. Жить с ним – то и дело терпеть землетрясения. Но, по правде говоря, я сама не рвалась из комнаты. Куда мне идти и зачем? Разве что повидаться с Иридией, подруга мне сейчас была нужна как никогда. Кормилица, выполняющая теперь роль стража, долгое время игнорировала мои мольбы о свидании с подругой. Два дня я изводила ее, конючила и ныла. Она была кремень, а потом вдруг сдалась, взяла и распорядилась, чтобы ко мне привели иридию. Вот так запросто. Что изменилось? Насторожилась я. Ничего. Пожала плечами кормилица, но взгляд при этом отвела. У меня грудь сдавила обручем дурного предчувствия. Иридию ко мне пустили не просто так. Я вся извелась, пока ожидала подругу. Наконец она вошла. Здоровая и цветущая. Не похоже, что дни в разлуке со мной прошли для нее в печали чем она занималась. Я припомнила, как долго дракон не навещал меня. Я списывала это на наши разногласия. Но, может, он нашел себе другое развлечение? Уж не Иридию ли? «Княжна», — подруга обняла меня. «Как вы? Мы с княгиней очень о вас беспокоились». «Оно и видно», — пробормотала я. «Не удивлюсь, если княгиня выглядит еще лучше. Вот уж кто не утруждает себя волнением за других». И все же ссориться с единственным союзником неразумно. У меня никого не осталось, кроме Эридии. Потерять и ее было ужасно. «У меня все хорошо», – добавила я миролюбиво, просто немного отвыкла от человеческого общения. При этих словах я покосилась на кормилицу. Она, естественно, и не думала выходить из комнаты. Все эти дни старуха была поблизости. И я привыкла к ней, словно она – часть мебелировки. Кресло или стол. Но секретничать с подругой при ней не стоит. «Садись». Я потянула Иридию за руку и усадила в кресло. Сама устроилась в соседнем. И, склонив голову, зашептала подруге на ухо. «Ты слышала, что дракон собрался взять меня в жены?» «Да», – так же тихо ответила подруга. «Обе мы при этом смотрели на кормилицу, которая делала вид, что ей плевать на наш разговор». Она вышивала какой-то узор на полотенце. «Говорят, свадьба состоится сегодня». «Сегодня?» От неожиданности я повысила голос. Кормилица подняла взгляд от вышивания и недобро усмехнулась. Я снова понизила голос. «Так быстро? Что же делать?» «Отказать дракону у алтаря?» «Не уверена, что он примет отказ княжна. Дракон настроен решительно. Меня привели...» чтобы я помогла вам подготовиться. Хм, вот она истинная причина. Могла бы догадаться. Дальше все завертелось быстрее колеса повозки, катящейся с горы. Явились служанки с платьем, алым, как маков цвет. При взгляде на него возникало ощущение, что я не замуж выхожу, а меня приносят в жертву. Впрочем, так оно и есть. Меня сперва омыли, потом одели и сделали прическу. Все это время Иридия была поблизости, но поговорить нам не дали. Закончив с приготовлениями, которые заняли два часа, девушки сдернули покров с зеркала и отступили, чтобы я вдоволь налюбовалась с собой. Поначалу я не узнала себя. Кто эта статная красавица? Волосы, забранные наверх, открывали шею, подчеркивая ее длину. Глаза подвели углем, отчего они казались большие. Их серый мышиный цвет приобрел глубину и серебристый оттенок, а губы словно были перемазаны в крови. Последнее выглядело немного пугающе, зато под стать поводу. Платье и фасоном, и тканью отличалось от легких нарядов огненного княжества, к которым я уже привыкла. Оно явно не местное. Слои тяжелой ткани давили на плечи, длинный шлейф волочился по полу. Ощущение было, Точно меня сковали по рукам и ногам еще до свадьбы. Я едва помню, как мы дошли до церемониального зала. От страха перед глазами все расплывалось и двоилось. С одной стороны, меня под руки поддерживала Иридия, с другой – кормилица. Без их помощи я бы до цели не добралась. Рухнула бы где-то на пороге. Видят боги, это был бы наилучший исход. Входя в церемониальный зал, я держала спину прямо. Прямо. Мое упадническое настроение повеселит дракона. Нельзя доставить ему такого удовольствия. Переступив порог зала, я первым делом увидела самого дракона, одетого по случаю с изыском. Вот только щетину он не сбрил, да и волосы, как обычно, были растрепаны. Чуть я вошла, дракон повернулся ко мне и уже не сводил с меня взгляд. Я знала это, потому что научилась угадывать, куда он смотрит, По повороту и наклону головы это определить не так сложно. К тому же его взор ощущался на коже. Он скользил по мне, изучая, буквально ощупывая. Кожа покрылась мурашками от странного волнения, источник которого находился внизу живота. Жар оттуда поднимался и распространялся по всему телу. Я так зациклилась на драконе, что не сразу заметила присутствие в зале княгини. Однако, Она меня отлично видела, и то, как я реагирую на мужчину, тоже. Ее светлость была недовольна. На это указывала глубокая складка между ее бровей. Я покраснела и опустила глаза в пол. Меня как будто застукали за чем-то непозволительным. Больше я взгляд на дракона не поднимала. Когда меня подвели к нему и поставили рядом лицом к алтарю, я смотрела куда угодно, только не на мужчину, словно его вовсе нет в зале. Но даже глядя мимо него, остро ощущало его присутствие. По запаху дыма и теплу, что его тело распространяло вокруг себя. В зале также были мои телохранители. Агварес выглядел глубоким старцем. Вовсе не нужды жизни в темнице так подкосили его, а горе от потери единственного сына. Меня мучило, что я ничем не могу ему помочь. Даже просто поговорить нам и то запрещено. На мои просьбы пустить меня в темницу дракон отвечал неизменным отказом. Так зачем он привел телохранителей сейчас? Чтобы унизить меня, догадалась я. Показать мое бесчестие. Княжна выходит замуж за врага. Что может быть хуже? Жаль, нельзя провалиться сквозь землю. Прямиком в жерло вулкана. Только его огонь в состоянии очистить меня от позора. Жрец бубнил церемониальный текст себе под нос. Его монотонный голос убаюкивал. Я бы уснула, если бы не волновалась. Не верю, что я вот-вот стану женой чудовища. Этого нельзя допустить. Но куда бежать и что делать? Я осматривала зал, надеясь увидеть подсказку. Но ее не было. Неужели я обречена? Нет, не может быть. Дракон в состоянии подчинить мое тело? Но ему не сломить мой дух. Я одна выбираю, что со мной будет. Лучше я умру, чем он получит надо мною власть. А через меня над моими родными и княжеством. Приняв решение сопротивляться чудовищу до конца, я расслабилась. На меня снизошло небывалое спокойствие. Видимо, это отразилось в моей позе и мимике, потому что дракон вдруг заинтересовался мной. Краем глаза я отметила, что он повернул голову в мою сторону. Что-то такое мужчина увидел во мне, что его насторожило. Он наклонился и прошептал мне на ухо. «Даже не думай!» Я спросила одними губами. «О чем ты?» «Ты знаешь». Наша беседа не мешала жрецу. Он все так же монотонно произносил речи. Свидетели церемонии стояли чуть поодаль, позади нас. Никто не слышал наших слов. «Ты же не рассчитываешь, что я буду покорной?» «Сказала я». «Это было бы слишком прекрасно», – вздохнул дракон. «Но ведь и ты не думаешь, что я привел твоих людей на церемонию ради развлечения?» Я вздрогнула и бросила беглый взгляд за спину. Нервозное состояние вернулось. Что задумал дракон? «Не уверена, что хочу это выяснять, но придется». «Что ты имеешь в виду?» – спросила я осторожно и напряглась, готовясь услышать неприятное. «Подумай об их безопасности». «Если не хочешь думать о своей», – заявил мужчина. «Вот оно что». Угроза напрямую не прозвучала, но дракон явно намекал на то, что причинит вред тем, кто мне дорог, если я откажусь стать его женой. Шантаж. Этого следовало ожидать. Мои плечи поникли. Минуту назад я была бочкой с порохом, готовой рвануть в любую секунду. Теперь же запал потух, а порох оцерел. Я проиграла еще до начала битвы. На глаза навернулись слезы. Мне удалось их сдержать колоссальным напряжением воли. Ох, не так я представляла свою свадьбу, не так. Счастливый день обернулся трауром. Жрец, между тем, закончил речь. Настал черед вопросов. Первым он повернулся к дракону. «Принимаешь ли ты, Эрих, последний из рода драконов, «В спутнице жизни Касильду, дочь Тунрида». Я дернулась, услышав имя дракона. Никак не привыкну, что оно у него есть. Наличие имени сближает его с людьми, а это неправильно. Опасно очеловечивать чудовище, мне ли не знать. «Я принимаю Касильду, дочь Тунрида, в спутнице жизни», – произнес дракон. Жрец кивнул и повернулся ко мне. Настал мой черед отвечать на главный вопрос. «Принимаешь ли ты, Касильда, дочь Тунрида, в спутнике жизни Эриха, последнего из рода драконов?» Я не торопилась с ответом. Моя жизнь и жизнь небезразличных мне людей зависела от одного короткого предложения. Я знала, что должна сказать. Но добровольно, раз и навсегда, связать судьбу с монстром не так-то просто. Язык онемел и стал непослушным. Он не поворачивался произнести «принимаю». Я стояла и смотрела в одну точку перед собой. Молчание затянулось. Жрец повторил вопрос. А дракон взял меня за локоть. Его пальцы чуть не прожгли мне кожу. Я уже поняла, что температура тела дракона повышается из-за эмоций. Когда он волнуется или злится, его руки способны воспламенить все вокруг. Вот и сейчас он не контролировал себя держал меня за локоть, не осознавая, что причиняет боль. Или осознавал. Вдруг это демонстрация силы. Он давит на меня и заставляет делать то, что ему нужно. Жрец в третий раз задал вопрос. В его голосе прорезались нотки нетерпения. Я чувствовала, как мою спину сверлят взглядом княгиня и Иридия. Хотела бы я узнать, что думает ее светлость по поводу свадьбы. Но дракон сознательно лишил меня такой возможности. Устав ждать, мой вероятный будущий муж щелкнул пальцами. Зазвенела сталь. Стражи обнажили мечи и приставили их к горлу женщин и телохранителей. Иридия ахнула, но больше никто не проронил ни звука. Княгиня и телохранители молча терпели угрозу. Я должна дать ответ немедленно или им перережут горло. Я открыла рот. Пора уже, наконец, сказать свое веское слово. «Да» или «нет». Я до сих пор не определилась. Начиная говорить, сама не знала, что скажу. «Я» — сорвалось с губ. В зале все затаили дыхание, ожидая моего решения. Внезапно распахнулась дверь, и, не дав мне договорить, в зал вбежал запыхавшийся гонец. Все, включая меня, повернулись на звук. Вид у гонца был плачевный. Одежды и волосы в дорожной пыли, на лице и руках кровь. Едва прибыв он не обработал раны, а сразу явился с докладом. Похоже, дело архиважное. Хозяин, голос гонца прерывался от сбившегося дыхания. Войско княжича пересекло огненную реку и движется прямиком на Марабатур. Наши разбиты и отступают. В зале повисла гнетущая тишина. Первым ее нарушила Гварес. Старый телохранитель произнес сквозь смех. «Есть в мире высшая справедливость. Скоро тебе придет конец, ящер». Агварес тут же получил удар в челюсть от стража, но главные слова прозвучали. «За нами идут. Ждать осталось недолго. И в это неспокойное время я обязана проявить стойкость». Я посмотрела на Иридию. Ее лицо выражало ту же надежду, что испытывала я. Следом, я глянула на княгиню. «Будь смелой, Касильда, сказала она, подбадривая меня. «За нас не волнуйся». Больше я не сомневалась, повернувшись к жрецу, произнесла. «Я отвергаю Эйриха, последнего из рода драконов, как спутника жизни».